А утром, после того, как мы нашли у неё второе уплотнение, Марло прискакала на кухню, засунув обе ноги в одну половину колготок, и сказала: "Посмотри, правда я похожа на русалку". А ещё она сказала: "Бывает, парни сидят на толчке, делают вид, что они едут на мотоцикле, но они и выделываются. А у меня это вышло совершенно случайно". Первое уплотнение Марло обнаружила как раз перед тем, как мы повстречались в останемся мужчинами. А теперь вот появилось и второе. достаточно сказать вам, что Мерло до сих пор жива. Философия Мерло заключается в самой возможности умереть в любое мгновение. Трагедия вся в том, говорит она, что этого не происходит. Когда Мерло обнаружила первое плоднение, она отправилась в клинику, где измученные мамаши семейств ходили как пуголы. Сидели в пластиковых креслах вдоль трёх стен приёмного покоя с тощими бледными детишками на руках. У детей были чёрные круги под глазами. И вообще они походили на подпорченные апельсины или бананы. И мамаша вычёсывали из их волос корки перхоти, вызванные вышедшим из-под контроля организмом дрожжевым грибком. Зубы торчали у детишек из тощих дёсен так, что до сознания впервые доходило, что человеческие зубы это просто осколки кости, высунувшиеся наружу, чтобы измельчать попавшие в рот вещи.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 Даже на дорогих колготках, на тех, что не ползут, часто бывают затяжки, говорит Мурла. В этом мире нет ничего вечного. Всё потихоньку рассыпается. Мурла начала ходить в группы поддержки, поскольку становится легче, когда поймёшь, что ты не единственная в мире подтирка для жопы. У всех что-нибудь не в порядке. Но какое-то время у неё даже сердце стало биться ровнее. Марл во начала работать в морге, где её посадили заниматься клиентами, оплачивающими похороны вперёд. Часто какой-нибудь толстяк, а ещё чаще толстуха, выходили из демонстрационного зала с урной для праха размером с рюмочку для варёных яиц. И тогда Марл, сидящая за столом в вояе с чёрными распушенными волосами, колготками в затяжках, уплотнением в груди и нависшей над головой домокловым мечом, вынуждена была говорить им: "Мадам, не льстите себе. Но эту штучку не влезет пепел даже от одной вашей головы. Пойдите и принесите урну размером с мяч для боулинга. Сердце Марлы выглядело примерно так же, как моё лицо. Как всё дерьмо и грязь в этом мире. Использованная подтирка для задницы, которую никто не собирается использовать даже как вторсырьё. В промежутках между работой в морге и посещением групп поддержки рассказала мне Марла. Она общалась с мертвецами. Мертвецы звонили ей из того света по ночам. Порой в баре и бармен подзывал Марлу к телефону, она брала трубку, а там мёртвое молчание. Временами ей казалось, что это и есть дойти до точки. Когда тебе 24, говорит Марла, ты не имеешь никакого представления о том, как низко можно пасть. Но я всегда всему быстро училась. Первый раз